Глава тридцать седьмая. Все на борт. Из гостиной я вылетела стрелой. Идея Рамона захватила меня целиком. Теперь точно не усну, пока не разберусь с источником и подпитывающими корнями. Ставки высокие и нет права на ошибку. Ведь на кону здоровье принца и возможность поймать отступников. До этого ворак постоянно был на несколько шагов впереди, и только ягуар, способный в форме призрака просачиваться в стан врага, уравнял шансы. С каждой новой вылазкой мы всё ближе подбирались к цели и постепенно распутывали клубок интриг. Информация, которую Родгер снял с записывающих кристаллов, позволила обозначить основной круг подозреваемых, а показания Адриана из стража отделить один заговор от другого. Оставалось лишь собрать доказательства и нанести решающий удар. Хозяюшка, да не спешите вы так, со смехом пискнула Лали, подлетев ближе и плюхнувшись на моё плечо, словно верный попугайчик. Источник от вас никуда не убежит. Источник-то может и не убежит, хмыкнула я, шустро спускаясь с лестницы. Но и враги ждать не будут. На восстановление Мигеля времени осталось в обрез. Если не получится с первого раза, можно просто запустить духов внутрь и тренироваться сколько надо, сказал Родгер, поравнявшись со мной. А это точно не опасно? нахмурилась я. Лали и Мигель ведь будут внутри. Точно, «Точно хором воскликнули духи. Мы истинны по рождению хрусталя, добавила Фэйри. Нас можно целиком в источник уронить. Мы максимум немного обленим от перенасыщения магией. Не лучший вариант, если учесть, что Мигель у завтра в разведку идти. Рассмеялась я, представив подвыпившего ягуара и висящую у него на ушах развеселую Лали. Воображение нарисовало чудную картину, как эта парочка распевает моряцкие песни, а вселившийся в гитару Рамон залихватски им аккомпанирует. Пожалуй, можно устроить такую вечеринку, но только после окончательной победы над врагами. Ну, это я так, чтобы вас успокоить. Смышлево фыркнула фея. Мы им её знаем. Даже не сомневаюсь. Легко согласилась я, тенью прошмыгнув в библиотеку. Пушистые ковры, уютное кресло-качалка возле магического камина, чьё пламя не представляло угрозы для древних свитков и фолиантов, и бесконечные стеллажи с книгами. Комната очаровывала уютом и головокружительным флёром древних тайн, но даже при беглом осмотре складывалось впечатление, что отец и здесь что-то нашаманил с пространством. Иначе как объяснить тот факт, что изнутри библиотека намного больше, чем снаружи? А здесь тоже небольшой пространственный карман, ответил Иванши, заметив мой растерянный взгляд. Совсем крохотный и простенький. Он только размер библиотеки в три раза увеличивает, но двигать её по дому не позволяет. Это не помешает нашей затее, осторожно уточнила, вглядываясь в бесконечный книжный лабиринт. Нет, успокоил меня отшельник. Вы ведь не собираетесь наслаивать одно под пространство на другое, а лишь попытаетесь вытянуть из мастерской корни источника. Угу, легко сказать. А я теперь переживаю, как бы с корнями не затянуть в библиотеку часть мастерской. Там же, кроме этого живая картины Стелла. Не переживай. Родгер подошёл ближе и обнял меня за плечи. Я буду следить за стабильностью пространственного кармана. И если что-то пойдёт не так, сразу сообщу. Мы это уже подстрахуем. подстрахуем. Нескладным хором объявили духи. Даже тапочки в знак солидарности потеплели, сообщая, что тоже готовы принять участие в спецоперации. Что ж, при такой поддержке я точно справлюсь с любыми корнями и якорями. Рамон, говори, что нужно делать, залихватски воскликнула, призывая магическое зрение. Я готова призывать источник. Для начала сосредоточьтесь на якорных нитях, приказал отшельник. Вспомните, как искали саму мастерскую. Сделав глубокий вдох, Я послушно представила стеклянные нити наигарской паутины, но На удивление они отозвались практически сразу. Уже через миг я увидела настоящие невообразимые тросы. Они извивались, словно огромные прозрачные водоросли, а внутри бесконечным потоком струилась магическая энергия. Вижу цель, отозвалась я. А к якорям не получится подсоединиться и слить немножко силы? Внутри них много магии? Ни в коем случае, воскликнул Рамон. На этих нитях держится мастерская. Повредите хоть одну будем ловить подпространство по всей столице. Ну, про всю столицу ты загнул, конечно, фыркнул Мигель. Но трогать паутину и впрямь не стоит. Якорные нити не регенерируют, и закупорить повреждение вручную не выйдет. Придётся обрабатывать весь тросс, сливать с него энергию, а потом прикреплять новый. Поняла? кивнула я. Нити не задевать, мастерскую не призывать, чтобы не наслоить подпространство. И вообще действовать неспешно и осторожно, закончил за меня отшельник. Сосредоточьтесь на якорях и попробуйте найти по ним подпространство. Не призывайте его и не пытайтесь открыть дорогу, просто почувствуйте магию источника. На словах все казалось таким простым, а вот на практике мастерская той идеи ускользала, и сколько я не прощупывала нити, не могла поймать нужные ощущения. Вспомнить, как ощущался источник, тоже не получалось. Даже магии вечности не спасала. Я тщательно сканировала библиотеку, пытаясь хоть за что-то зацепиться, но мои лиловые искры лишь тревожили нити, заставляя их извиваться сильнее. Красивое зрелище, завораживающее. Только времени на то, чтобы в сладость полюбоваться этой картиной, не было. Мы... Картина! воскликнула я, осенимная внезапной догадкой. Перед глазами мигом вспыхнула белоснежная мариева храма и грубая брусчатая дорога. Оказалось, я вновь слышу аромат цветов и трав, растущих вдоль дороги, а кожу ласкает тёплый ветерок, и в этих призрачных касаниях слышались отголоски древней магии. "Мари, услышала я встревоженный голос Родгера. О какой картине речь? Ты что-то нашла?" "Картина в мастерской пропитана магией источника", пояснила, концентрируясь на нужных ощущениях. Едва я вспомнила про неё, смогла поймать нужную волну. "Отлично", оживился Саванши. "Что вы сейчас чувствуете?" Ветер, честно ответила нежность на волнах целительной энергии, теплый, нежный и цветами снова пахнет, как возле Стеллы. А Стелле даже не думайте, предупредил дух. Нам нужна не она. Попытайтесь призвать ветер. Прямо в библиотеку? Уточнила я. Да, прямо сюда. Приказ был странным, и как это осуществить, я не представляла. Но на помощь пришли тапочки. Подошвы потеплели, а через миг ноги оторвались от пола. Словно меня поднял вверх невидимый великан. Мамочки! Пискнула от испуга едва не потеряв связь с магией. Мари! Родгер в один прыжок оказался рядом и, обхватив меня за талию, прижал к себе. Вот только тапочки продолжили взлетать. Стоять! Рявкнула я. Хоть объясните, что делаете? Тапочки молчали, и в этой тишине меня слышался молчаливый упрек. Молниезарянишь ты нас, хозяйушка. С котами-дафями водишься, а про нас и вовсе забыла. Я не забыла. Мысль наконец обратилась к обидчивому артефакту, просто не понимая, как с вами общаться и что делать. На удивление тапочки оттаили, меня больше не тянуло за ноги к потолку. Зато по телу волнами скользил магический ветерок, будто пытаясь подхватить и поднять ввысь. Родгер, отпусти, пожалуйста, попросила сама, уцепившись за его рукав. Только осторожно. Уверена? Уточнил дракон. Да. Едва он ослабил объятия, меня опутала магия вечности. Лиловые искры присали по коже, оплетая своими сетями, а я плыла по магическим волнам, наслаждаясь неизвестными ранее ощущениями. Тело казалось невесомым, зато я чувствовала каждое колыхание магии источника, словно удар собственного сердца. Я тонула в его силе, растворялась в ней, и лишь огненная энергия Родгера и скрипучий голос Рамона, беспрестанно бубнящего подсказки, удерживали меня в реальности. Я концентрировалась на них, словно на спасительных якорях. И в то же время осторожно переплетала свою магию с силой источника, вытягивая из него первую ниточку. Медленно, осторожно, стараясь не оторвать тончайшей щупальце, но и не упустить его. "Давайте, хозяюшка, поднажмите", благоговейно прошептал дух, едва нить стала толще. "Вот пространство стабильно", отчитался Родгер. "Попробуй закрепить корень". "Где?" бегло осмотревшись, уточнила я. "Поближе к камину", кратчево подсказал Мигель. Как истинный кот, разведчик обожал тепло, и отказывать ему в такой малости я не собиралась. И, призвав на помощь тапочки, начала не спеша подсоединять донёрские щупальца к полу возле кресла-качалки. На удивление, магический корень прорастал быстро и легко, и уже через минуту мне удалось крепко зафиксировать его. "Чувствую магию", благоговейно прошептала Лали, подлетев ближе. И поток очень мягкий, практически незаметный. Смотря, где стоять, блаженно муркнул ягуар, смещаясь чуть левее. "Да?" удивилась Вэри и, перебравшись к разведчику, запищала от восторга. "Ой, точно! Тут намного сильнее фанит". "Получилось?" устало выдохнула я, мысленно поблагодарив тапочки и попросив опустить меня на землю, а вернее, прямо на руки дракону. "Получилось!" рассмеялся Роджер, целуя меня в губы. "Думаю, второе щупальце нам ни к чему". "Согласен", босовито замурчал ягуар, перекатываясь на другой бок. Просто шикарно. Вы сами сможете поток уменьшить, когда подзарядитесь, зевнула я. Сможем, отозвался Саванши. Вы же его на доме закольцевали, так что я смогу лично проследить. Вот и чудесно, прошептала, уютно устроив голову на плече Роджера и наслаждаясь растекающимся по телу теплом. Программа максимум на сегодняшний день выполнена. Звезда найдена, принц подлечен, а духи поставлены на подзарядку. Теперь можно с чистой совестью лечь спать. А о планах и стратегиях подумаем завтра.